Спят в отдельных комнатах, на разных кроватях, завтракают вместе в главной комнате, пристойно одетые, что интересно, потому что и тот, и другой ложатся в постель без одежды. Без одежды? Да, во всяком случае, так было вчера вечером. Данрус ухмыльнулся, и она порадовалась, что доставила ему удовольствие. За весь день он первый раз по-настоящему улыбнулся. С тех пор, как она приехала в восемь утра, он работал будто одержимый, то и дело отлучаясь в полицию, к Филиппу Ченю, к губернатору,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 Катастрофическая потеря Гонконга, гибель сыновей и племянников подкосили отца Иена. И добила его утрата континентального Китая. На ее глазах события вокруг Суэца надломили Аллестера Струана, который так и не оправился от поражения. Невезение преследовало Аллестера, Пока его не доконал, организованный Горнтом обвал акций «Струанс». «Какое-то должно быть ужасное напряжение», — думала она, —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 Тогда грехи прошлого были бы значительно легче. А почему вы так уверены, Клаудия? Ни у того, ни у другого нет пижамы или ночной рубашки, какие показывают в кино, просияла она довольной улыбкой. Откуда это вам известно? Умоляю, Тайбань, не могу же я раскрывать свои источники. А что еще вам известно? Ах, вздохнула она и тут же сменила тему разговора. Собрание совета директоров Нельсон Трейдинг начинается через полчаса. «Вы просили напомнить. Можете уделить мне несколько минут до него?» «Да, через четверть часа. И все же...» Добавил он с категоричностью, которая была ей знакома слишком хорошо. «Что еще вам известно?» Она вздохнула, а потом с важным видом справилась в своих записях. Замужем она не была. «О, множество ухажеров, но все ненадолго, тайбань. Вообще-то, по слухам, никто не...» Брови Данроса взметнулись вверх.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 Я лишь задаю вопросы. Но могу поспорить на сотню, что было время, когда она и мистер Бартлетт... Ну, вы понимаете, что тут спорить? Я бы удивился, узнав, что это не так. Он, несомненно, влюблен в нее, а она в него. Вы же видели, как они танцевали? Какие могут быть споры? Вокруг глаз у нее собралась сеточка морщин. Ну, а если они никогда не были любовниками, какая будет ваша ставка? Как? Что еще там у вас? Подозрительно спросил он. Ставка, Тайбань? Он пристально посмотрел на нее. Тысячи против... Даю вам десять против одного. Принято. Сотня. Благодарю вас, Тайбань. Ну, так что насчет Нельсона? И все же откуда у вас вся эта информация, а? Из бумаг, которые у нее были с собой, Клаудио вытащила телекс. Остальные положила в ящик входящие. Позавчера вечером вы отправляли телекс нашим людям в Нью-Йорке с просьбой прислать информацию о ней и перепроверить досье Бартлета. Ответ только что пришел.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 Поразительно, как легко в Штатах выяснить, сколько у тебя денег в банке, верно, Клаудия? Поразительно. Я бы никогда не хранила деньги в банке, Тайбань. Он их мыльнулся. А только занимали бы там. Клаудия, в следующий раз просто передавайте мне телекс, и все. Хорошо, Тайбань. А разве в моей подаче некоторые вещи не становятся более захватывающими? Становятся. Но где здесь говорится о наготе? Вы это придумали. О нет, это из моего здешнего источника. «Третья горнич?» — Клаудия осеклась, но слишком поздно, она уже попала в западню. Он улыбнулся с ангельской улыбочкой. «Ага, шпионка V Эй, третья горничная. Кто это? Что это за горничная, Клаудия?» Чтобы сохранить приличие, она сделала вид, что раздосадована. А я Хозяин шпионов не может раскрывать свои секреты, Хея? я Ее улыбка была сама любезность. «Вот список тех, кто вам звонил. Я отложила, сколько могла на завтра». Когда будет пора идти на собрание, позвоню. Он кивнул, и Клаудия увидела, что улыбка исчезла с его лица. Он снова погрузился в размышления. Она вышла, но Данрос уже не слышал, как за ней закрылась дверь. Он думал о хозяевах шпионов, об АМГ, о встрече с Брайаном Квоком и Роджером Кроссом сегодня утром в десять и о той, что предстояло в шесть вечера. Утренняя встреча получилась короткой, резкой и злой.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 Я узнаю, если вы попытаетесь это сделать. Боюсь, вам этого не позволят. В 6. Прошлой ночью, когда весь дом спал, Данрос пришел в свой кабинет и перечитал папки. Теперь он увидел в новом свете смерть АМГ и вероятность того, что это убийство, и того, что тут не обошлось без МА-5 и МА-6, а, возможно, и КГБ, и поразительное беспокойство Кросса. Кроме того, ему пришло в голову, что...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 Телексы со всех концов света. С Юкона на Крайнем Севере, где устроен совместное предприятие по нефтеразведке с Маклинвудли, вудли Гигантом гигантской лесной и горнодобывающей промышленности. Из Сингапура и Малайзии, из далекого юга, из Тасмании, откуда везли в Японию фрукты и полезные ископаемые, до Англии на запад и до Нью-Йорка на восток уже начинали простираться щупальца нового международного благородного дома, о котором мечтал Данрус.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 У выложил все. Дан Росса удивила высказывание Горнта насчет Хопак, его совет. У — изъять оттуда деньги. Удивила и встревожила. Эта фраза из статьи Хэпли. Неужели этот пес Горнт знает то, чего не знаю я? Он отправился в банк.